Секунд. Проснулась от сильного пинка пониже спины. Забилась, выпутываясь из попона и одеяла. Растерянно огляделась. Солнце только взошло. Трава была мокрая от росы. Уйди от костра. Мешаешь. Бросил ей парень, который так неласково разбудил. В руках он держал гапку сухих сучьев. Играя музыкант. Сандра оттащила одеяло и попону от костра. Быстро свернула и стала помогать складывать костер. Потом заметила пустой котел, подобрала, засучала рукава, свернула мочалку из жесткой травы, обтерла котел изнутри. «Где тут можно воду набрать?» То, ж тебя за водой отпустит?» насмешливо спросил парень. И тут увидел, что цепи на ней нет. Реакция его была молниеносна. «Не будь Сандра заранее готова к такому нападению, Лежать бы ей на спине с подбитым глазом. Но девушка ловко уклонилась влево на полшага, как бы случайно подставив ножку. Потом повалилась на бок, прижав к животу котел. Завопила. Скар, Скар, убери придурка, или я его ударю. Парень прокатился по земле, вскочил, зарычал, бросился к ней, схватил за волосы, попытался заломить руки за спину. Сандра мертвой хваткой вцепилась в котел и вопила. К ним подбежали остальные. «Вы что, котел не поделили?» «Я его вымыть хотела, а он на меня набросился, как бешеный», заявила Сандра, подбирая мочалку из травы и протягивая, как доказательство. «Она хотела убежать», сказал парень, поднимаясь с колен и отряхивая руки. «Она цепь сняла». «Подожди, крот, где цепь? Когда она ее сняла?» Вы же сейчас вместе костер разводили. Она котел схватила и говорит, я за водой пойду. А цепь? Не было цепи. А ты что скажешь? Спрашивающий вроде бы след хотел схватить Сандру за волосы. Но она ловко присела, повернулась и перебежала поближе к Скару. Что вы все за волосы хватаете? Больно ведь. И тут же почувствовала на волосах руку Скара. «Тебе можно», — разрешила она, хотя от боли из глаз брызнули слезы. «Ты говорить будешь или тебя над костром подвесить?» — спросил он. «Я тебе все скажу. А кроту нет, он плохой». Он меня сюда ногой ударил, показал на свой зад. Мужчины улыбнулись. «У меня руки были заняты, а она разлеглась, начала оправдываться крот». Все рассмеялись, просто покатились со смеху. «Тихо!» — скомандовал Скар. «Ты хотела убежать?» «Некуда мне бежать», — совсем тихо ответила Сандра. «Где цепь?» «Вон, под деревом лежит». Кто-то принес свободный конец цепи и открытый замок. «Чем ты его открыла?» «Я его...» — Сандра сделала руками движение, будто что-то разрывает. «Ишь ты!» — удивился Скар. Достал из кармана ключ, повозился в замке, закрыл подсунул два пальца под дужку, потянул. В плече у него что-то хрустнуло, лицо налилось кровью, побагровело. Издав гортанный клёкот, он рванул изо всех сил. Замок, щёлкнув, раскрылся. «Плохой замок», — сказал он и отдал хозяину цепи. «Если ты не хотел обижать, зачем замок открыла? Он мне всю ногу избил». Сандра подемонстрировала поцарапанную щиколотку. И дрова поблизости кончились. Когда ты замок открыла? Когда дрова кончились и холодно стало. Она могла всех наших лошаков угнать, гнул свою крот. Скар, я пойду котел мыть, а? Где тут ручей? Подала девушка голос. Никуда ты не пойдешь. Ну, как хотите. Она внутренне, ликуя, обиженно надула губы, и села под деревом спиной к мужчинам. «Первый сед за мной», — решила девушка. «Тихонько бей в барабаны, негромко играй на трубе». Впрочем, радовалась недолго. Подошел Скарх, открыл второй замок, опять обмотал лодыжку цепью и застегнул одним замком петли вокруг дерева и вокруг ноги. «Зачем?» — спросила Сандра. «Снимешь цепь, ногу по колено отрублю».